Второй десяток. Пролог. Некоторые упрекают автора за то, что он в языке давно прошедших времен столь же натарел, сколько ролики в рифмоплетении. В прежние времена таких ругателей просто обозвали бы каннибалами, агиластами, десикофантами да и более того выходцами из пресловутого города Гаморы. Однако автор, так и быть, избавит их от подобных перлов античной критики. Ему самому тошно было влезать в их шкуру, ибо в этом случае пришлось бы краснеть от стыда и страдать от унижения, почитая себя круглым невеждой и последним тупицей за поношение скромной книжки, стоящей в стороне от косноязыкового или леворукового щелкоперства нашего времени. «Эх, злые люди, понапрасну изливаете вы на сторону свою драгоценную желчь, коей можно найти лучшее применение в вашей тесной компании». Автор легко мирится с тем, что не всем пришелся по нраву, ибо вечной памяти старому туренцу тоже доставалось от собак сей породы. Да так, что в конце концов он потерял терпение и в одном из своих прологов признался, что порешил не писать более ни строчки. Времена иные, нравы прежние. «Ничто не переменяется, ни Господь на небеси, ни человек на земли». И потому автор, посмеиваясь, хватается за свой заступ в надежде, что будущее еще вознаградит его за труды тяжкие. В самом деле, выдумать сто озорных историй труд нелегкий. И пусть злопыхатели и завистники не опалили автора своим огнем, так в недобрый час еще и друзья заявились с увещеванием — «Вы с ума сошли? О чем вы думаете? При самом богатом воображении ни у кого в запасе нет и не может быть сотни таких историй!» «Милый вы наш, снимите громкую этикетку с обложки, вам никогда не добраться до конца!» и «Это отнюдь не ненавистники, не людоеды, вполне, может быть, это люди весьма порядочные, в общем, добрые друзья!» те, что на протяжении всей вашей жизни, будучи жесткие и шершавы, точно скребницы, мужественно режут вам правду-матку на том основании, что они всегда готовы подставить плечо и разделить с вами большие и малые невзгоды вышеозначенной жизни, словом, те самые, что познаются в беде. И если бы еще эти друзья-приятели ограничивались скорбными любезностями, а нет, куда там... Когда их страхи оказываются напрасными, они с торжествующим видом говорят «Ха! Я так и знал!» или «А я что говорил?» Не желая никого обидеть в лучших чувствах, хотя порой он и бывает труднопереносимы. Автор завещает друзьям свои дырявые тапочки и заверяет их, дабы подбодрить, что в движимом его имуществе, не считая того, на что наложен арест, в природные его копилки, то бишь в мозговых извилинах, хранится еще 70 прелестных рассказов. Вот вам истинный крест. Это прекрасные дети разума, облеченные во фразы, заботливо оснащенные перипетиями, снабженные с избытком, свежими шутками — полные дневных и ночных приключений и без изъянов в ткани повествования, что ткет без уст или рот людской каждую минуту, каждый час, каждую неделю, месяц и год великого церковного календаря, берущего начало от тех времен, когда солнце еще не видело низги, а луна ждала, когда ей укажут дорогу. Эти 70 сюжетов, которые он позволяет вам называть скверными, дурацкими, бесстыжими, вольными, грубыми, непристойными, забавными и глупыми, в соединении с первыми двумя десятками, является черт меня подери львиной долей вышеупомянутой сотни. Были бы хорошие времена для книголюбов, книгознаев, книгопродавцев, книгоношей, книгохранителей, а не сия ужасная пора, чинящая помехи книгочеям и книгоглотателям. Автор выдал бы все разом, а не капли за каплей, словно у него задержка мысли спускания. Его, клянусь гульфиком, никоим образом заподозрить в подобной ущербности не можно. По он не прочь выжимать из себя и увесистые порции, набивая в одну историю несколько рассказов, как явствует из уже опубликованного «десятка». Примите также в рассуждение, что для ради продолжения он выбрал лучшие и самые скобрезные из них с той целью, чтобы не быть обвиненным в старческом бессилии. В общем, подмешайте побольше дружелюбия к вашей ненависти и поменьше ненависти к вашему дружелюбию. Ныне, забыв о редкой скоредности природы в отношении рассказчиков, о том, что в бескрайнем океане писателей не найдется и семи настоящих перьев, некоторые, хоть и благорасположенные, придерживаются того мнения, что когда каждый рядится в черное, будто он в трауре почему-то или кому-то, Необходимо стрепать сочинения занудно серьезные или серьезно занудные что пишущее братье не может жить иначе, чем вкладывая ум свой в солидные здания, и что те, кто не умеет строить соборов и замков, коих ни камня, ни раствора не пошатнуть, ни сковырнуть, канут в безвестность точно папские мулы. Так вот, я требую, чтобы сей друзья объявили во всеуслышание, что они больше любят, пинту доброго вина или бочку перебродившей кислятины, «Бриллиант в двадцать каратов» или «Пудовый булыжник», «Историю о кольце Ганса Карвеля», «Которую поведал миру рабле», или «Жалкое современное сочинение», «Отрыжку шкалера». Призадумавшись, они растеряются и сконфузятся, но что я спокойно скажу им. Теперь все понятно, добрые люди. Так возвращайтесь к своим ветроградам. Для всех прочих добавлю следующее. Наш добрый рабле, коему обязаны мы баснями и историями нетленными, лишь воспользовался орудиями своими, позаимствовав материал на стороне, и мастерство сделало его маленькие зарисовки бесценными. Хотя он, как и мессир Лудовика Ариоста, подвергся хуле за разговоры о мелком и низменном, высеченные им безделицы обратились в несокрушимый памятник, что простоит вечностью в отличие от зданий, возведенных ловкими каменщиками. Согласно особым законам жизнелюбия, обычай требует ценить лист, вырванный из книги природы и правды, больше тех встылых томов, кое при всей своей возвышенности не выжмут из вас ни смеха, ни слезинки. Автору дозволено утверждать сие, не нарушая приличий. Понеже нет у него намерения вставать на цыпочки, дабы придать себе сверхъестественный рост. Ведь речь идет о величии искусства, а не о нем — бедном секретаре, чья единственная забота — вовремя пополнять свою чернильницу, слушать господ судей и записывать каждое слово свидетелей. Он здесь лишь подручный, за все остальное в ответе природа, ибо от Венеры господина Фидия до любопытного малого по имени господин Брелок, рожденного одним из наиболее прославленных авторов современности, все и во всем подражают друг другу, и нет ничего, что принадлежало бы кому-то одному. В честном писательском ремесле счастливы воры. Их не вешают, напротив, их ценят и ласкают. Но трижды дурак, нет, десять раз рогоносец тот, что ходит с напыщенным видом, кичится и пыжится тем, что благодаря стечению обстоятельств вышел в дамки, ибо слава взращивается дарованиями, а также терпением и мужеством. Что касаемо нежных медоточивых голосов, тихо коснувшихся ушей автора и сетующих на то, что из-за него кое-кто лишился части волос и кое-где изодрал юбки, то им он скажет «А кто вас просил?». И дабы помочь своим доброжелателям пресечь клевету и злопыхательство в его адрес, автор вынужден добавить сие предуведомление, коим они могут воспользоваться. Эти озорные рассказы, безо всякого сомнения, появились в то время, когда королева Екатерина из дома Медичи была у власти, в тот добрый отрезок ее царствования, когда она вмешивалась в дела общественные ради пользы нашей святой религии. То времечко многих взяло за горло, начиная от покойного Франциска I до генеральных штатов Блуа, где погиб сеньор де Гис. И даже нерадивым шкалерам известно, что в ту эпоху между усобиц, примирений и тревог язык Франции тоже попал под ураганный ветер перемен из-за поэтов, которые так же, как и в наши дни, изобретали свой собственный язык. Мало того, тогда вместе с чужестранцами хлынул на нашу землю поток греческих, латинских, итальянских, немецких, швейцарских, разнообразных испанских и иных заморских слов и выражений. Так что у бедного письмолюба, слуги вашего покорного, руки развязаны и он творит, как ему заблагорассудится, на том вавилонском языке, который позже захватили в свои руки господа де Бальзак, Блес Паскаль, Фюрретьер, Минаж, Сент-Эвремон, де Малерб и прочие, кои вычистили французский язык и, дав отпор странным и иностранным словам, наделили гражданскими правами слова узаконенные, всеми используемые и всем известные, от которых скривился бы господин Рансар. Засим... Автор возвращается к своей музе и желает при многих радостей и увеселений тем, кто его любит, а всем прочим, пусть по заслугам достанется на орехи. Вот улетят ласточки, и он вернется не без третьего и четвертого десятков, в чем клятвенно заверяет пантагрюелистов, веселых плутов и почтенных шутников всех мастей, коих тошнит от уныния, мрачных измышлений и брюзжания желчных бумагомарак.